Глава шестая. День тянулся, словно медлительная черепаха взвалила его на спину и несла через многокилометровую пустыню. Хотелось есть, спать, забиться в теплую уютную норку, но чтобы при этом еще и не мучили кошмары. Дэм меня старательно игнорировал после того, что я высказала. Лишь носился по магазину, наводя беспорядки в тех местах, где я минуты ранее расставляла все по полкам, словно специально пытался разозлить. Альвина пропадала в закрытой секции, оставив клиентов на демо. Он, в свою очередь, к общению с ними не тяготел, и каждому пришедшему сообщал про переучет. Я же старалась как-то себя развлечь, чтобы не заснуть, потому ходила за парнем, действуя тому на нервы. Только он наводил беспорядки, как я, словно заботливая нянюшка, вновь расставляла все по местам. Спустя какое-то время меня это начало так веселить, что я начала подхихикивать. «Ты двинулся на пущу нервного расстройства?» Наконец обратил на меня внимание Дэм. «Вы посмотрите, кто со мной разговаривает!» Театрально захлопав ладоши, умилилась я. «А я с тобой и до этого разговаривал!» Процедил парень, закатывая глаза. «До этого это когда я пыталась у тебя выяснить, что ты ищешь, или когда ты трижды споткнулся от меня?» «Ну а что ты под ногами крутишься?» Выплюнул Дэм. «Такое ощущение, что я всегда всем только мешаю, и от меня одни проблемы, даже с родителями. На какой черт они меня рожали, если четко понимали, что кроме науки в их сердцах больше ни для чего места не найдется. На меня они обращали внимание только когда было необходимо поставить подпись в дневнике или откосить от родительского собрания. Я только и делаю, что вызываю чье-то недовольство. Девочки в детском саде постоянно меня дразнили. Одна из них даже однажды чуть без скальпа не оставила. В школе каждый раз, когда я пыталась влиться в какую-то тусовку, начать беседу, все тут же замолкали, красноречиво переглядывались, мол... Что она тут забыла? В УЗИ пытаться не стала, довольствовал сообщением с Ванькой. Да и ему я мешаю. Он бы сотню раз уже мог обзавестись нормальной компанией, но нет. Он же чувствует ответственность за меня. Оставить не может из-за того, что совесть не позволяет. Но ведь на самом деле я прекрасно понимаю, что не нужна никому. Глаза мгновенно наполнились слезами. Горло перехватывал спазм. Я тихо всхлипнула, не сумев совладать с эмоциями. «Наверное, оно с недосыпа. Бесполезная ты, Алинка. Абсолютно. Даже доклад так и не сделала. А все эти фэнтези-книжки проклятущие. Кто же знал, что они так затягивают?» «Эй, ты чего?» — с каким-то суеверным ужасом поинтересовался Дэм. «Вот ты монстров убиваешь. А что такое женские слезы, не знаешь?» Снова всхлипнула я. Я, конечно, слышал, что зачастую они случаются без причин но до этого не сталкивался, даже немного растерян. Дэм да похлопал меня по плечу. «Просто, кажется, мне немного страшно. Страшно от того, что я совсем не понимаю, что происходит». «А что происходит?» «Какой-то идиот заложил твою душу, пока ты была совсем маленькая. Альвина сейчас пытается выяснить, кому, а я пытаюсь найти артефакт, который поможет тебе с этим справиться». «Всего-то!» – саркастично передразнила я. «Ерунда-то какая!» «И чего я волнуюсь?» «Не истерии только». Поморщился он. «Ты же обычно спокойная до ужаса, даже если вокруг снуют монстры. Даже ухом не ведешь. Рассматриваешь их с интересом, даже толком не понимая, насколько они опасны. А это твой протест по защиту суккубов. Конечно, я перегнул палку, но ни у кого бы желания не возникло за них вступаться, а ты ещё и подверглась нападению от их братьев. Алин, соберись. Ты же справишься. Мы справимся». «И душ я спасем, и выспишься нормально, и вообще, у тебя день рождения скоро, и у друга твоего. Вот ты озаботилась подарком?» «Нет, точнее, да». В заключительный раз шмыгнула носом я. Кажется, начинает отпускать. «И не стыдно». Нарвоучительно поинтересовался Дэм. «Слушай, а почему тебе так Ванька нравится?» «Ну, он очень светлый человек, да и на тебя положительно влияет». «Я хмыкнула». «Ага» знал бы он, как положительно мы прогуливали уроки, чтобы пообщаться. «А еще...» – продолжил он. «Он может защитить тебя от самой себя. Поддерживая лучшее в тебе, ему удается искоренить худшее. При этом не ведя беседы о морали и нравственности. Он сильная личность, на которую можно опереться. Вы, как брат с сестрой, словно связаны. Это видно на уровне душ». «На уровне душ?» «Каждое существо, будь то воин, дух или ведьма, могут видеть душу человека. Какую-то едва уловимую судьбу. Так вот, вы с Ванькой связаны как брат с сестрой, эта связь пройдет с вами сквозь годы». На мгновение задумавшись, ответил он. «Дэм, а ты на самом деле милый?» Усмехнулась я. «О, женщины, имя вам коварство». Дэм закатил глаза. «То вы плачете, то веселитесь. Буквально пять минут назад ты намеренно выводила меня из себя, а теперь говоришь, что я милый?» «Мне иногда кажется, что вы какой-то отдельный клан, высланный специально для того, чтобы поработить мужчин. Причем у многих даже получается». «На самом деле, все мы лапочки». Я быстро и наивно похлопала ресницами, как всемирно известная Мэрилин Монро. «У тебя нервный тик?» – неожиданно спросил он, отводя взгляд от моего лица. «Ты умрешь холостяком», – громко засмеялась я. «Либо станешь геем». Женщины ему не угодили – «Ты же уже старичок, откуда твои шовинистские наклонности?» «Ничего я не старичок и ничего не шовинист. В женщинах есть и свои плюсы». «В женщинах есть свои плюсы», — весело передразнила я. «Говоришь, как старый, убежденный в своей правоте холостяк». «А что не так?» «Формулировки». «Объясни». Я подошла к стойке с книгами и достала одну из самых больших. На эту поистине удивительную вещь я наткнулась буквально вчера. Особенность книги заключается в том, что в ней были собраны копии всех великих картин разных времен и народов. При этом внешний фолиант имел небольшой размер и вес. «Садись». Я указала дему на кресло и водрузила перед ним книгу на нужной странице. «Я думаю, что эта женщина в представлении не нуждается. Но все же...» «Мона Лиза. Она же Джаконда. Она же Лиза Герардини, супруга торговца Шелком из Флоренции. Так вот, как ты думаешь...» Почему портрет этой вроде бы самой обычной по тем меркам женщины стал так популярен? Когда картину привезли в Москву, люди стояли в долгих очередях, чтобы посмотреть на нее хоть одним бы глазком. И сама Фаина Раневская однажды сказала, что эта женщина может сама выбирать, на кого производить впечатление. А Грюе говорил, что скоро уже четыре столетия, как Мона Лиза, лишает здравого рассудка всех, кто вдоволь насмотревшись, начинает толковать о ней. Почему? Вполне вероятно, что картина могла понравиться знатому вельможе, мнение которого слишком высоко ценилось. Остальные, нахваливая портрет, скорее пытались угодить чужому вкусу, а впоследствии сами уверились в своих словах. Тонкий психологический ход. То же самое и с квадратом Малевича. Никто просто не осмелился заявить, что ничего гениального у нем нет. Я думала, что Мона Лиза начали воспринимать так не потому, что она понравилась какому-то вельможе. Искренне хочется верить, что живопись и так не работает. Тут у каждого свое мнение, да и на тему самого портрета споры продолжаются до сих пор. Мне кажется, ее успех заключается в том, что Леонардо изобразил женщину такой, какой видел сам. Для него она была загадочной, прекрасной, и художник всеми силами попытался вложить это в полотно. Кто-то подхватил, большинство прониклось. Женщина всегда будет замечать за собой лишь то, что видит ней мужчина. Стоит также учитывать, что на протяжении многих веков слабый пол, не имеющий фактически никаких прав, только и дело, что вдохновлял сильный на свершение. За каждым великим поступком мужчины стоит женщина. Если это не любовь всей его жизни, то муза, мать или сестра – та, ради которой хотелось бы совершать подвиги, та, которая действительно оценит. Ну, если раньше так оно и было, то сейчас иначе. Нынче женщины избалованы, как и мужчины. Это бессмысленно отрицать. В их жизнях большинство проблем упирается в ипотеку, кредиты и спиногрызов. И никаких тебе бесконечных войн, болезней, поголовно высекающих города. И геноцидов. Женщина может вдохновить разве что на чистку унитаза или приготовление ужина. О да, это великий поступок. Все настолько погрязли в собственном жире, что ничего дальше быта не видят, да и себя не замечают. Не то, что вторую половинку или еще кого. Обмельчал народ, и это далеко не новость. Зазвонил телефон, пресекая спор. На дисплее отобразилась Ванькина фотка. «Алин, мама интересуется, ты же день рождения с нами отмечаешь, верно?» Бодро затараторил друг в трубку. «Ну, наверное», – немного подумав, ответила я. «Вот», – утвердительно произнес Ванька. «Ты же с демом придешь? Мама хочет с ним познакомиться». «В смысле?» – недоуменно поинтересовалась я. С мамой Ваньки, к счастью, мне повезло подружиться. Она иногда даже звонила, приглашала в гости или просто спрашивала, как у меня дела. Но вот про Дэма я ей не говорила ни слова, Следовательно, это сделал Ванька. И у меня складывалось впечатление, что друг сам всё неправильно понял. Дэм насмешливо поглядывал из-под внимательно прислушиваясь к диалогу. Кажется, его происходящее крайне забавляло. «Ну, мама хочет узнать, придёт ли кто-нибудь с твоей стороны», разъяснил Ванька. «Не знаю», растерянно ответила я. «Если у Дема будет желание в этом поучаствовать, то, конечно, но ведь он и твой приятель тоже, так что...» Можешь позвать его самостоятельно. А у меня его номера нет, но я буду рад, если он придет. Так что возлагаю на тебя сию обязанность. Ванька положил трубку, прервавшись на полусловие. Дэм, Ванька приглашает тебя на наш с ним день рождения. Пробормотала я, убирая мобильник в карман. В магазинчике повисла тишина. Только некоторые особо самостоятельные книги забавно пофыркивали и текли часы. Ванька, значит, приглашает... «А ты нет», — усмехнулся Дэм, отходя к длинной полке и утыкаясь взглядом в корешки книг. «Ну и я приглашаю. Почему бы и нет?» «Послезавтра. Его мама почему-то выжелала с тобой познакомиться». «Да, его мама будет явно в шоке». «Почему-то развеселился Дэм. Я вопросительно приподняла брови. Он, не дождавшись прямого вопроса, разъяснил». «Ну, сама посуди». Ты девушка весьма спокойная и приличная, и Ванька из этой же оперы. И тут у вас в друзьях появляется парень, весьма неформального вида и усыпанный татуировками. Ей же не объяснишь, что тату – это печати, защищающие от всякой дряни или усиливающие собственный потенциал. Мне кажется, подобное знакомство – не самая лучшая идея. Хотя, бесспорно, мне было бы очень весело наблюдать за подобным цирком. Она же потом вас съест. Даже если я буду приличным мальчиком и не стану обнажать саблю, демонстрируя всем количество заточек. Его мама нормально относится ко всем Ванькиным друзьям. Обиженно протянула я. Наверное, потому что среди них не было таких неформалов. Ну ты же хороший. Ага, мир типа спасаю. Но если я скажу ей, что убил несколько десятков женщин и мужчин, она будет в шоке и даже не успеет дослушать про то, что эти женщины и мужчины на самом деле себя представляли. В общем, я не вызываю доверия, но над приглашением подумаю. Дома меня ждала осенняя идиллия. На столе стыл горячий ужин, на стуле уже ожидал мурчащий и довольный бегемотик, а в комнате блестела обложка и новая книжка про мир фэнтези. Пожалуй, если бы я осталась одна без домового бегемотика, иногда остающегося с ночевкой Ваньки, то я бы и правда сошла с ума. «Проснись!» Щеку пронзила резкая боль. «Да очнись же ты, наконец!» Открыв глаза, я увидела обеспокоенное лицо Дема, нависающее надо мной. «Что случилось?» — хриплым голосом со сна поинтересовалась я. К липкому, окутывающему с ног до головы страху я привыкла. Он всегда возвращался после пробуждения. Но вот к присутствию Дэма я готова не была. Он облегченно выдохнул и отпустил мои плечи. Судя по возрастающей боли, останутся синяки. И щеки болят, словно меня на протяжении долгого времени били по ним мухобойкой. «Ты что, меня бил?» — стараясь стереть с глаз остатки сна поинтересовалась я. «Ты бы предпочла оставить свое бренное тело?» Устал и выдохнул он, резко сутулившись. «Что, уже?» Я остановил процесс. И я нашел артефакт. «Нашел?» Как болванчик, переспросила я. «Ага. Благодарности отправишь письмом. Глаза закрой». Я послушно закрыла. Хрящик в правом ухе пронзила страшная боль. Я дернулась. Но спустя мгновение она отступила, По телу, начиная с самого кончика уха, Разлилось тепло. «Открывай глаза». «Довольно», — сказал воин духа. «Я послушалась. Интересно, а зачем надо было закрывать глаза?» Руками ощупав хрящик, я почувствовала крохотную серьгу, колечко. Схватив маленькое зеркальце с тумбочки, начала разглядывать. Всю округлую поверхность обвивали незнакомые мне символы, выложенные крохотными, полупрозрачными черными камушками. «В течение 24 часов серьга будет к тебе привыкать». «Будет побаливать, но это нормально. Зато сможешь хоть поспать спокойно, не опасаясь, что хм, и спустишь дух. Твоя душа не помашет тебе ручкой и не сделает внезапно ноги». «Спасибо». «Все еще хрипло, но теперь от эмоций произнесла я». «Честно, спасибо. Ты мне всегда помогаешь. И я, честно, не знаю, как тебя отблагодарить». Поддавшись мимолетному позыву, я подалась вперед и обняла его. Тело Дема было напряжено, словно натянутая струна, а сердце билось так громко, что даже я слышала. Почувствовала себя неловко, но не отстранилась. Не хотелось, чтобы он видел, как по щекам текут слезы. «Да, нервы у меня в последнее время к черту». «Ты чего?» – хрипло произнес он. Но спустя секунду неуверенно положил руку мне на лопатку, прижимая к себе крепче. Сердце совершило кульбит. В животе появилась тяжесть. Как будто... Сотни крохотных бабочек нацепили себе на лапки грузила и бились о желудок. По спине пробежались мурашки, словно танцевали ритуальный танец какого-нибудь богом забытого племени. Я неуверенно подняла на него взгляд. Он из-под ресниц смотрел на меня, горячее дыхание обжигало мои щеки. Время на мгновение замерло, покрылась тонкой корочкой льда. Но после он треснул, я сморгнула и отстранилась. «Спасибо тебе, говорю». Веселым голосом ответила, неловко заправляя выбившуюся прядь за ухо. «Я так давно хотела выспаться без сновидений. Ты самый настоящий друг». Дэм сопроводил мои слова странным прищуром. Я откинулась на подушку, чуть не задавив бегемота. Он, недовольно мяукнув, прошел к Дэму и устроился у того на коленях. «Разве что язык мне не показал, мол, не ценишь меня? Тогда к нему пойду». «Думаю...» твой кот благодарен даже больше тебя». Усмехнулся парень, запуская пальцы в шерстку бегемота и нежно поглаживая. «Просто бегемотик меня любит и волнуется», улыбнулась я. «Я тоже волнуюсь, между прочим». Насмешливо протянул он. «Все же за тобой должу, как никак». «Все, чем смогу тебе помочь, сделаю», уверила его я. «Начнем с сегодняшнего вечера. Отправишься со мной на одну тематичную тусовочку». «Что за тусовочка?» «Воины духа ежегодно собираются на небольшой между собойчик», объяснил Дэм. «А я тут при чем?» «А на тебе мой знак принадлежности, я просто обязан прийти с тобой, иначе начнутся вопросы». «Это формальность, но необходимая формальность. Я тебе уже говорил, что подобная печать накладывает обязательства, но лишь с ней я мог контролировать твои передвижения и узнать, если ты в опасности». «Ладно, тусовочка так тусовочка», пожал плечами я. Вот и отлично. Дэм шумно, будто с облегчением выдохнул. А теперь тебе нужно выспаться. Пока вы с артефактом привыкаете друг к другу, я буду рядом. А где ты его нашел? В пещере горного тролля. Было непонятно, шутит он или говорит всерьез. Прямо как у Грика. То есть, прокашлявшись, я напела мотивчик знаменитой мелодии. Ах, вот ты о чем. Но мне тролль не очень злой попался. Даже почти не возмущался, пару раз пытался дубиной огреть, но я оказался проворней. «Тебе тоже поспать надо», — опомнилась я. «Мне нужно проконтролировать, чтобы артефакт не взбрыкнул, а тебе выспаться. Ты так давно не спала нормально». «Но это нечестно, попыталась возразить я. Дэм уже занес руку, чтобы нажать на точки, расположенные на шее и предплечье, но я выставила вперед подушку. Да и бегемот протяжно мяукнул, отвлекая внимание воина духа на себя. «Ах, вот значит как!» – ехидно возмутился Дэм. Не заставив себя долго ждать, он поднес другую руку поближе к моему лицу и показал мне три знака руками. И все вроде как приличные. Я уже хотела было поинтересоваться, что это была за демонстрация силы, как вдруг поняла, что мое тело одеревенело. «Замечательные чары. Тот, на кого они накладываются, абсолютно не может пошевелиться». Самодовольный изрёк Дэм. Вот поганец. Да как же так? Аккуратно усадив бегемота на подушку, парень укрыл меня одеялом. Понаслаждавшись несколько секунд моим недовольным взглядом, он всё-таки добрался до точек, и я погрузилась в сон. Лучики ласково пробирались сквозь мои закрытые веки мягким красноватым светом. Это меня и разбудило. Как приятно просыпаться в хорошем настроении, чувствовать себя выспавшейся и отдохнувшей. Последняя неделя до сегодняшней ночи напоминала гонку на опережение, проснуться до того момента, как страшный сон достигнет пика или после. А сейчас блаженное спокойствие разливалось по телу приятной негой. Может, в этом заключается мирское счастье. В спокойствии, в гармонии с самим собой и окружающим миром. И, разумеется, в высыпании. Правда, мой окружающий мир выглядел не очень гармонично. Один субъект погрузился в книгу, а второй вылизывал лапу. То есть книгу читал Дэм, а бегемот умывался. Было бы странно, если бы наоборот. «С добрым утром!» — устало произнес тот, кто читал книгу. Мур! поприветствовал меня второй, который был слишком обеспокоен своей лапой. «Я так выспалась!» — я вытянулась с постельки, блаженно улыбаясь. «Еще бы! Ты проспала все на свете!» — буркнул Дэм. «Ну и фиг с ним!» — улыбнулась я. «Один раз можно!» «Стоп! А что ты вчера со мной сделал?» Уложил спать. Пожал плечами он, не отрываясь от книги. «А что это за знаки?» Поинтересовалась я. «А это чтоб ты не мешала мне укладывать тебя спать». «Ты сам-то хоть поспал?» Подремал немного. Не моргнув глазом, соврал Дэм. Под глазами у него залегли синяки, а видок был крайне потрепанно усталый. «На мою душу, знаешь ли, никто не претендует». Но это же не значит, что не надо спать, Дэм. Ты в последнее время нянчишься со мной почти постоянно. Теперь, когда я почти в безопасности, ты просто обязан хотя бы немного поспать. Бой взглядов продолжался минуту. Дэм упрямо смотрел на меня, а я осуждающая на него. Победа была за мной. Ладно, уговорила. Вздохнул тот и, отложив книгу, встал с кресла. Резким, уверенным движением он стянул футболку, обнажая торс и многочисленные татуировки. Вызывающий, поглядывая на меня, мол, «И что ты на это скажешь?» Он улегся рядом поверх одеяла. «Да отсыпайся ты сколько хочешь. Хоть в моей постели, хоть на полу. Все равно постельное белье в стирку хотела бросить. Ты на работу пойдешь?» Наблюдая, как я достаю вещи из шкафа, поинтересовался Дэм. «Кажется, кто-то обещал охранять мой сон. Мне надо Альвине книгу занести и предупредить, что я сегодня взяла отгул. Но если ты мне дашь ее номер телефона...» будет просто замечательно». «Я ей уже сообщил, что ты сегодня отдыхаешь и привыкаешь к артефакту, так что можешь не беспокоиться». Поворачиваясь ко мне спиной, сообщил Дэм. «Разбуди ближе к вечеру, никуда не ходи и займись полезным делом. Тебе, кстати, доклад нужно сделать». «Есть, сэр». «Да, сэр». Бодро оттрабанила я и пошла на кухню, где меня ждали вкуснейшие пироги от домового. «Боже, как же я раньше ты без этого домового жила?» Разумеется, доклад я делать не планировала, сроки истекли. Но зато взялась за изучение иерархии высших демонов, прописанной в одной из книг, которые я взяла в магазине. Если верить этому фолианту, который откопал между полок, скрытым под тонной пыли, то история получилась крайне интересной. Иерархическое древо больше походило на паутину. Семь мощных веток сплетались в замысловатый узор в центре, а между ними располагались тонкие нитки других родов. Как говорилось в книге, во главе мог стоять только один клан. Но раз в несколько сотен лет демонская аристократия бунтовалась и начинала грызню за власть. Исторически у адского руля стояло каждое семейство, а в данный момент клан Акантош. Они правили уже на протяжении четырех веков. Что такое четыре века для демона? Примерно как несколько лет для человека – Углубившись в изучение диманских устоев, я позабыла о времени. Очнулась, когда на часах было чуть больше шести часов. «Дэм, вставай!» Я легонько его потрясла за плечо. «Когда он спит и не ехидничает, то выглядит достаточно мило, лицо кажется добрым, располагающим к себе». «Сколько времени?» Не открывая глаз, поинтересовался Дэм. «Шесть. Как можно более спокойно, ответила я». Парень резко сел, откинув одеяло. Солнце мое ясное. Что именно в ближе к вечеру было непонятно. Недовольно поинтересовался он. Мог бы поточнее время обозначить и вообще. Ты так сладко спал, что я не могла тебя разбудить. Ильина ответила я. Или ты просто забыла. Дэм попал пальцем в небо. Так же, как и то, что сегодня нам предстоит визит в мое родовое поместье. Я, конечно, ничего не имею против пижамных штанов с мультяшными уточками и разношенные старые майки, но, смею полагать, это не самый лучший наряд для знакомства с великими воинами. «И что мне надеть?» – обреченно поинтересовалась я. Вот совсем мне не понравилось, как Дэм пристально начал меня разглядывать, и интуиция шептала, что дело нечисто. «Платье, конечно», – ответил он. «Какое-нибудь нежное, воздушное, предпочтительнее зеленых цветов. Только захвати какой-нибудь свитер, там может быть прохладно». «Воздушная, нежная, зелёных», – задумчиво повторила я. Разум подсказывал, что платье-то по-любому пришлось надеть, а вот интуиция почему-то подсказывала, что джинсы и топ – тоже неплохой вариант. «Дэм, а ты уверен? Что-то мне сомнение гложет по части правильности выбранного наряда». «Это не тот случай, когда надо слушать интуицию», – безапелляционно заявил парень, спрыгивая с постели и направляясь в ванную. «Тут ты просто обязана слушать меня». «С тобой должок, помнишь?» «Да помню, помню». «С тобой фиг забудешь». Как только за Дэмом закрылась дверь и послышался шум воды, я раскрыла шкаф и выудила более-менее подходящее платье. Распустив волосы, немного подкрасила глаза и посчитала, что хватит с воинов духа и такой небывалой красоты. Дэм вышел из ванной уже в футболке. Скептично меня оглядев, он довольно кивнул. Всю дорогу Дэм чему-то ухмылялся. Я же и подумать не успевала. Парень ехал с такой скоростью, не ограничивая себя правилами дорожного движения, что все мои органы стали плоскими, а пальцы побелели от того, с какой силой я вцепилась в ручку. Удивительно, но даже несмотря на узкую хабистую дорогу, по которой он пронёсся, как мне показалось, со скоростью света, доехали мы в целости и сохранности. На небольшой полянке, на которой Дэм наконец чуть снизил скорость, располагался огромный особняк в стиле модерн. Неожиданное решение для одного из самых древнейших кланов. Я ожидала увидеть старинный и небольшой замок или, как минимум, полуразвалившуюся усадьбу. Припарковав машину, мы направились в сторону главного хода. После громкого бом-бом-бом, от которого кровь стыла в жилах, нам открыли дверь. Молоденькая миловидная девушка с татуировкой какой-то смутно знакомой руны на щеке. Одетая в узкие темные брюки и черную рубашку, прихваченную снизу кожным корсетом, с прицепленными по бокам сюрикенами. Темные, как уголь, волосы спадали на плечи мягким шелком, а глаза сверкали яркими изумрудами. Я невольно залюбовалась. Потрясающий образец настоящей женской красоты. «О, Дэм пришел!» Девушка нежно улыбнулась парню. Он, в свою очередь, лишь сдержанно кивнул. «А это?» Взгляд девушки переметнулся на меня. «Алина», — представилась я, протягивая руку. «Жанна». Прохладно ответила девушка, проигнорировав рукопожатие. «Дэм, кто это?» Дэм, не говоря ни слова, приобнял меня за плечи указательным пальцем, вводя по татуировке, словно не специально. «Это... твоя?» Я уже хотела объяснить, что все это не более чем фикция, но Дэм меня больно ущипнул, призывая к молчанию. «Жанна — единственная девушка среди воинов духа. Мы до сих пор не понимаем, как так получилось, что...» В нашей ряды попало особь женского пола, но следует отдать ей должное. Она молодец и отлично справляется с возложенной на нее миссией. Будничным тоном начал рассказывать мне Дэм, не выпуская из объятий и сопровождая внутрь. Жанна смирила меня ледяным взглядом. Вот и началось знакомство с семейством Дема. Внутри было множество просторных комнат, связанных между собой длинными коридорами. Дем уверенно вел меня по ним, обращая внимание на редкие картины или статуи. Изредка мимо нас проходили какие-то люди, безмолвно кивающие в знак приветствия. Я заметила одну странную деталь. На каждом из них была надета хотя бы одна кожаная вещь. Этот фетиш даже немного пугал. А что, если мы чуть ошиблись адресом и забрели совсем не на ту вечеринку? А мое легкое и воздушное смотрелось настолько нелепо, насколько это было возможно. Если когда-то мне приходилось называть дема Букой, то сейчас я была готова забрать эти слова назад. Дэм был паенькой и зайчиком. А вот от тех, кто периодически проходил мимо, так и веяло агрессией. В большом зале, до которого мы наконец дошли, было достаточно людно. Однако атмосфера казалась гнетущей. Напоминала встречу большой семьи, вынужденной терпеть друг друга в одной комнате из-за старенького дедушки, который распределял между ними наследство с учетом поведения. Делить присутствующим явно было что, а их нелюбовь друг к другу была заметна даже мне. Пробежавшись взглядом, Я приметила мужчину, который производил более-менее хорошее впечатление. Более-менее добрые глаза и открытая улыбка. Было заметно, что мужчина занимал не последнее место во внутренней иерархии рода, что на него пытается равняться. Получалось не очень, если честно. «Добрый вечер, Дэм», – произнес он, когда мы вошли внутрь. «Ты пришел со своей суженой?» Дэм также молча продемонстрировал знак принадлежности на моем плече. «Очень хорошая позиция. Вроде как на прямой вопрос не отвечаешь, следовательно, не врёшь. Но и без ответа тоже никого не оставляешь, позволяя собеседнику самому сделать какие-либо выводы». «Это Алина», — Произнес наконец, Дэм. «Здравствуйте». Как можно более уверенно произнесла я, хотя голос дрогнул. Сказать, что я чувствовал себя белой вороной на этом празднике жизни, ничего не сказать. А если точнее, единственным ярким пятном в этом царстве кожи и латекса. «Ладно, про латекс я, может, чуть утрирую, но серьезно складывалось такое ощущение, что в следующие секунду откуда-нибудь из-за угла выбежит режиссер и скажет «Стоп, снято, следующий кадр!» «Ну что вы, девушка, раздевайтесь, сейчас вас связывать будем!» «Так, Алина, возьми себя в руки, не время для подобных шуточек!» В комнате были и мужчины, и женщины. Последние вели себя не очень уверенно, старались даже взгляды не поднимать, безропотно поглядывая лишь на своих мужчин. «Добрый вечер, Алина», – заговорил главный. Как тебе наше убежище? Замечательный дом, вежливо улыбнулась я. Но ты ожидала большего, спокойно поинтересовался главарь. Ага, свечей в черепах и гробы возле стен. Не удержалась я, представляя, как этот мужчина достает хлыст. Внутренне вздрогнув от ужаса, я отогнала непрошные ассоциации прочь. Гробы возле стен, это к вампирам, важно произнес какой-то парень, стоящий подле стены. А свечи в черепах — это прошлый век. В комнату зашла Жанна и высказала свою фи моему комментарию. Неужели никто не понял, что я пошутила? Или шутка в такой ситуации была неуместна? Почему все пялятся на меня, будто я явление какого-нибудь великого и ужасного народу? Причем явился он не иначе, чем в красных стрингах с розовым пушком. По-другому эти странные взгляды я воспринимать отказывалась. «Алина, расскажи о себе». Не обращая внимания на всё остальное, произнёс мужчина с добрыми глазами. «Ну... ну...» — передразнила меня Жанна. «Кажется, она мне очень напоминает Марину. Вредную и задиристую, но при этом добрую». «Дэм, ты что, не просил свою избранницу подготовиться?» «Нет, она и так чудо», — абсолютно спокойно произнёс Дэм, мимолетно чмокнув меня в щёку. «Занавес». Да что же тут такое делает? И что, мне так и надо поддерживать игру? И что за игру в таком случае?» Я постепенно начала злиться от этого странного фарса, происходящего вокруг меня. Наверное, проблема в том, что я явно не привыкла находиться в центре внимания, но сейчас на меня смотрели все 11 человек, которым посчастливилось находиться со мной в одной комнате. «Чудо, значит», – ехидно проговорила Жанна. «Ну что, чудо?» «Как тебя угораздило-то с нашим Дэмом отношений заиметь?» «Да вот как ты так угораздила, что до сих пор понять не могу?» «Пробормотала я, начиная злиться. Особенно сейчас». «То есть?» — не поняла Жанна. «Да вот стою и думаю. На меня все смотрят такими добрыми взглядами, потому что Дэм мне что-то не сообщил или потому что я такая прелесть? Как единственная девушка из клана воинов духа могла бы по доброте душевной поведать?» Сказала я это почти шепотом, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Но так как в комнате голос подавала одна я, услышали все. На губах у некоторых воинов начали появляться насмешливые улыбки, а женщины словно сжались в комок, поднимая на меня испуганные взгляды. «Да что происходит-то? Почему они такие запуганные? Мне почему-то казалось, что воины духа — такие справедливые добряки. Но куда я попала?» «Зашуганные дамы и важные муд... мужики». «Просто Дэм однажды заявил, что свою избранницу с нами знакомить не будет, и буквально за несколько минут до вашего прихода мы начали разрабатывать план, как тебя отсюда выудить», – растерянно ответила Жанна. «Посмотреть, так сказать, оценить». «Ага, значит, я сейчас работаю под одной уткой, чтобы семейство Дема оставило его в покое. А что, весьма удобно. Правда, было бы лучше, если бы он о своих планах сообщил заранее». «Мне надо покрутиться, чтобы все могли меня оценить» два слышно ехидным шепотом спросил я у Дэма. Нет, думаю, это достаточно выступило. Также иронично ответил Дэм. Кажется, он был доволен. Судя по тому, что я тут увидела, Дэм считается в клане бунтарем. И сейчас явно намекает, что я могу развлекаться, как хочу. Вот только желания не было, только злость. Нет, не на Дэма. Скорее, на его семейство. В тех книгах, в которые я натыкалась на более-менее понятную информацию по воинам духа, ее было не так много. К примеру, Женщины, получившие честь носить печать принадлежности, становились вечными роженицами. Редко между ними и воинами складывались любовные отношения. Они скорее были сосудом для их семени, рожали от них детей. Но лишь после того, как женщина явила миру седьмого ребенка, воина, обладающего нужным количеством генов, с нее снималась роль племенной кобылы. Все женщины, находившиеся в комнате, были красивые и молоды. Хотя, как я узнала из той же главы, им могло быть многим больше века. Они жили до того момента, пока дышал их мужчина. Их сердце переставало биться в тот самый момент, когда ряды воинов духа становились меньше, хотя это относилось только к тем, кто уже прожил свой естественный срок жизни. Потому печать могла быть снята только в самом начале, после избавления от татуировки могло обернуться женщинам смертью. Может, они потому так послушны и запуганы? «Ты так нам про себя и не рассказала?» – прервал мое размышление главарь. «Мое имя Рануил». «Эх, какие же у них у всех имена хитровыдуманные! Рануил, Дэм!» Вот Жанна еще адекватно звучит. «Меня, как вы уже поняли, Алина зовут, и, честно говоря, я совсем не знаю, что в таких ситуациях принято говорить, что понравится». Спокойно ответила я краем глаза, следя за реакцией окружающих. «Познакомились мы в магазине Альвины. Я ее помощница, помимо всего прочего студентка, а еще у меня есть домовой и кот». В небольшом зале послышались смешки. Дэм спокойно за этим наблюдал, пока я переминалась с ноги на ногу, чувствуя себя дежурным клоуном каким-то. «А после чего он поставил тебе этот знак?» поинтересовалась Жанна, обходя меня по кругу. «Это она сейчас хочет услышать красивую историю любви?» «Так ее нет. Ни любви, ни истории». «Аммм, а я...» Знак я поставил после того, как спас ее отцу кубов с кубами. Перебил меня Дэм. А вот тут соврал. Если бы поставил после, то не смог бы спасти, попросту бы не нашел. В сумочке внезапно разразился звонок мобильника. Прозвучавшего так внезапно и неестественно, что я вздрогнула. «Ванька». Надеюсь, ничего срочного. Уверенно нажав на красную кнопку, вновь посмотрела на Дэма. Очень интересно послушать нашу великую историю любви. Бедняжка. А как она? сочувственно произнесла Жанна. Притворно сочувственный тон сопровождался крепким взглядом, который был пропитан расчетом. Ей повезло. Я вмешался до того, как ей обрекли вечные страдания сукупства. Дэм, строго произнес Рануил. Ладно, с девушкой, я вас познакомила, теперь нам пора. Перебил его парень после чего взял меня за руку и повел к выходу. Жанна пошла за нами, перед этим кивнув Рнуилу. «Ну и что за фарс ты устроил?» спросила она, как только мы вышли из общей залы. Я был обязан появиться. Я появился. Появиться со сбраницей, если на ком-то есть мой знак принадлежности, выполнено. Но в кодексе ничего не сказано о продолжительности моего нахождения в клановом гнездышке. Тебе, Жанна, прекрасно известно, как меня раздражает все то, что тут происходит. «Не выноси ссор из избы», — разозлилась девушка, кивая на меня. «Какого черта ты сообщаешь обыкновенной смертной, что происходит в нашем доме?» «Это обыкновенный смертный. Я доверяю больше, чем половине из людей клана. И в том, что клан медленно разваливается, виноват не я, а твой отец». «Не смей винить моего отца», — взвизгнула Жанна, дергая Дэма за руку, дабы развернуть его к себе. Он, наконец, выпустил меня из объятий. «Кажется, настало время для семейных разборок». Тихонько вздохнув, я отошла чуть подальше. Ну так, чтобы рикошетом их злости не задело. «Я выполняю все задачи, которые ставит передо мной клан. Строго следую кодексу, но в нем ни слова не говорится о том, кого мне следует, а кого не следует винить». Разозлился Дэм. «Да ты наплевал на клан еще 10 лет назад!» Ты просто абсолютно отказываешься замечать, что от клана осталось одно название и фарс, наподобие сегодняшнего вечера. А вместо настоящих воинов, готовых вершить правосудие, тут сидят прихвостни Рануила, которые следят за каждым его тявком, чтобы вовремя зааплодировать. Вот только Рануил медленно, но верно тащит клан во тьму, сам того не ведая вполне вероятно не желая. Он слишком добрый, ему не хватает жесткости. И тогда, когда его выбрали на должность главы клана, я был против. И против не потому, что твой отец плохой, а потому, что он слаб». «Да как ты смеешь?» Жанна замахнулась на и тот спокойно уклонился от удара, словно знал, куда именно будет бить девушка. Что и требовалось доказать. Ты Жанна, многим старше и опытнее меня, но из-за того, что давно не практиковалась, совершенно растеряла навык. Большинство воинов клана только и занимаются тем, что просиживают брюки, пока тьма и свет борются друг с другом. Хотя всем известно, что нам уже давно следует вмешаться. Плечи девушки поникли. Она сутулилась, на лице появилась грусть. Как мне кажется, слишком театрально. Колокольчик интуиции трелькнул, соглашаясь. Внезапно надернулась вперед, ударяя Дэмой в висок. Если бы я не знала, что эти двое уж точно не станут убивать друг друга, то посчитала бы, что это схватка двух злейших врагов. Казалось, что удары воина духа наносят в полную силу. У Дэма пошла кровь из носу, а у Жанны из губы. Я не успевала отслеживать все удары. Так быстро они двигались. Как вдруг девушка оказалась прижатой к стене. Что и требовалось доказать. Отчетливо произнес Дэм. Дэмушка, мальчик мой, опять буянишь? Красивая женщина степенно спускалась по лестнице. Добрый вечер, мама. Дэм отошел от Жанны, и легко поклонился перед женщиной. «Мама, значит. А что они похожи? У нее такие же темные волосы, скулы и губы. В принципе, у Дема очень неплохая наследственность». «Опять права качаешь, сынок?» весело произнесла женщина. «А это значит та самая избранница, про которую столько разговоров, хотя вы находитесь тут не более 20 минут?» «Жанна, свободна». В словах матери Дема явно прозвучал приказ – И Жанна беспрекословно послушалась, несмотря на то, что она сама дочь главы клана, а женщина обычный человек, даже не воин духа. «Так значит, избранница!» Она обошла вокруг меня. «Хоть настоящая или подсадная?» Я замерла, стараясь вспомнить все секреты игры в покер и постичь таинство покерфейса. Следует отметить, что карты в руках я не держала ни разу. Но изо всех сил старалась, чтобы ни одна эмоция не появилась на моем лице. Решать только Дэму, что говорить матери, а что нет. «Настоящая, разумеется», — поморщился Дэм. «Ты за кого меня принимаешь?» «За человека, который готов пойти на обман, чтобы от него отвязались с разными абсолютно никому не нужными формальностями», — спокойно ответила женщина. «Интересно, а ее абсолютно не смущает то, что я как бы тут нахожусь?» «Здравствуйте». Робко напомнила о своем присутствии я. И тебе не хворать, весело ответила женщина, цепким взглядом, рассматривая мое лицо. Она опасна. Опасна, потому что умна. Мам, перестань, ты ее пугаешь. Стал между нами Дэм. Она, и вправду моя избранница иначе я не стал бы накладывать на нее знак. Как наложил, так и снимешь, строго произнесла женщина. А он и не снимается, просто ответил Дэм. Так что клан может вздохнуть спокойно над тем, что одна из самых важных, как оказалось, проблем решена. Может быть, тогда вы с Рануэлом перестанете подсовывать мне невест или засылать ко мне Жанну со странными предложениями? Не надо делать из меня племенного жеребца, из нее кобылу. Мы уже порядком зависли в старых традициях. Не надоело ли? Я мысленно согласилась, а женщина, кажется, немного покраснела. «Мы не отправляли к тебе Жанну?» Взяв себя в руки, произнесла она. И вообще, что значит не снимается? А это вы можете обсудить с Рануилом за чашечкой вечернего чая. Больше же заняться нечем. Потому что я не имею никакого понятия, почему знак принадлежности не снимается. Я думаю, ты тоже. Не по статусу нам располагать информацией. Сын, гневно начала женщина. Нам пора, рад был тебя повидать. Дэм крепко взял меня за руку и дернул в сторону выхода. Я беспрекословно послушалась. Лишь когда он усадил меня в машину, а сам приземлился на водительское кресло, удалось перевести дыхание. «Не спрашивай об этом». «А что тут спрашивать-то?» весело произнесла я. «Все ясно, как божий день. Клан уже давным-давно наплевал на свои обязанности, предположительно с того самого момента, когда Арнуил вступил на пост главы. Лишь единицы теперь занимаются своими непосредственными обязанностями». Другие, как потерявшие вожака стая, разбрелись по своим делам. Причем при этом клан крайне беспокоит твоя фигура и почему-то наличу тебя второй половинки. На протяжении долгого времени тебя пытались свести с той же Жанной. Кстати, красивая девушка. Вообще не представляю, почему ты нос воротишь. А какая темпераментная, ух. Ах да, еще твоя мать имеет значительный вес в клане, хотя воином дух не является. Тебя вся сложившаяся ситуация злит. Хм. «Думаю, ты больше похож на отца, потому что мать твоя та еще интриганка». «К сожалению, не познакомишься». Вздохнул Дэм, нажимая на педаль газа. Его нет в живых уже достаточно давно, по человеческим меркам. Он был главой клана до Рануила. А Рануил попросту его развалил из-за своей мягкосердечности. Собственно говоря, именно с тех самых времен позиция моей матери так сильно закрепилась в клане. Можно сказать, клан разделился на три части. Те, кто под влиянием моей матери, чтобы поддержать память об отце. Те, кто поддерживает Рануила, потому что тот за мир во всем мире. И те, кто хоть что-то делают по кодексу. Таких осталось не так много. Кодекс — это, наверное, что-то очень важное? Да, там прописаны правила нашего клана, но сейчас им мало кто придерживается. На вечере я не видел ни одного воина-духа, который хоть чем-то занимается. Хотя кодекс обязывает их появляться на таких вечерах. Либо они, как и мы, отметились и свалили, либо еще не появились. «А почему бы вам не организовать свой собственный клан?» ляпнула я. «Ведь вам все равно нужно поддерживать отношения, делиться информацией». «Стоп, а как твоя мать выжила после смерти отца?» «Я читала, что женщины воинов духа следуют за ними». «Моя мать-хранительница одного из артефактов, наделенного силой четырех душ. Они поддерживают ее силы. Отец подарил как раз за несколько дней до того, как его не стало». А идея по поводу клана не так плоха, и я бы всерьез задумался над этим, если бы Кодекс не запрещал нам вступать в другие кланы. Раньше клан Воинов Духа был очень силен, а только теперь от него осталось лишь название «Былая слава». Никто не знает, что у Воинов Духа сейчас не самый лучший период. Это тщательно скрывается, так что тебе лучше не распространяться на эту тему. «Ага, расскажу об этом своему коту, а тот наверняка сольет информацию вашим конкурентам. Или, знаешь... «Ваньке расскажу. Тот как раз любит подобные истории. Но вот потом он определенно сядет писать письмо какому-нибудь демону ада». «Зря хидничаешь, улыбнулся Дэм. «Я до сих пор не знаю, стоит ли доверять твоему коту». «Он то еще вселенское зло. Пока я сплю, он точит когти, чтоб потом вонзить их мне прямо в сердце. А Дымовой готовит яд, которым отравит весь мир. Ванька же на самом деле сам демон в отставке, который злее самого клана Акантоша» и всех их членов вместе взятых. «И откуда ты знаешь про клан Акантоша?» «А я книжки умные читала», — с гордостью ответила я. «Только не говори, что про иерархию высших демонов напряженно произнес Дэм. «Именно ее». «Из каких от топор Альвина разрешает читать книги из списка запрещенных глупым девочкам?» «Она мне сказала, что я могу читать любую литературу в магазине, а с ее позволения домой брать». Она сказала, что эта книга достаточно защищена. «Ты хочешь сказать, что одна из самых тёмных книг спокойненько лежит на полочке у тебя дома?» «Ну да», — растерянно ответила я. Дэм шумом выдохнул. «Знаешь, Алин, я иногда поражаюсь твоей беспечности, и тебя даже не мучает вопрос о том, что кто-то может спокойненько её прочитать». «Никаких инструкций на эту тему я от Альвина не получала», — обиженно отозвалась я. Несколько минут мы ехали в абсолютной тишине. Я почти привыкла к стилю вождения Дэма, поэтому постаралась расслабиться и даже начала получать небольшое удовольствие от подобной езды. «Ну что, чувствуешь себя почти взрослый?» Нарушил тишину Дэм, стараясь разбавить гнетущую тишину. «О чем ты?» «Ну, у тебя завтра день рождения. Сколько тебе?» «Двадцать». «Пообщавшись с Альвиной, который уже четвертый век пошел, и с тобой, которым наверняка за сотню, я чувствую себя молодой и прекрасной», ответила я. «То есть ты считаешь, что мы с Альвиной стары, как мир?» «Ну да, мира вам явно далековато, да и Альвина очень хорошо сохранилась». «А я, значит, нет». Дэм обиженно выгнал бровь. «Еще один понимающий юмора». «Но это твое стремление молодиться за счет пирсинга и татуировок». Не делай вид, что не понимаешь, зачем они нужны. Мы въехали во двор моего дома. На детской площадке никого не было. На пятачке для собачников тоже тишина. Странно, мне казалось, что еще не так поздно. На автомате, подняв взгляд на свои окна, я замерла. «Дэм, тут а, такое дело?» – замялась я. «У меня в квартире свет горит». «Интересненько». Дэм посмотрел на мои окна, нахмурился. «Ну, пойдем посмотрим, что у тебя за гости».